История вторая Мне везет с друзьями. Нет, правда. Мало кто в самом деле смог бы дружить с такой инфузорией, сапогом, которой я являюсь большую часть времени. Спортсмены, походники, активисты и прочие искатели приключений. Не представляю, что их привлекает в компании человека, который всем видом активности предпочитает забеги на скорость с котом до холодильника и из упражнений на выносливость вылежать весь диван. Вот и сейчас, утрамбовав мою вяло сопротивлявшуюся тушку в машину, меня везли куда-то активничать. Упаковавшаяся в машину компания состояла из меня, Вита, Сета, подруги Сета Лизы и моей сеструхи Катьки. Наличие сеструхи объяснялось Витом, который явно и давно положил на нее глаз. Зачем я был им нужен, становилось понятно из того, что просто Катьку он позвать не мог. Пришлось брать балласт. Балласт не сопротивлялся и, перетянутый ремнем, чтобы не сбежал, всю дорогу пялился в окно, края муха прислушиваясь к разговорам в салоне. Долгая дорога всегда утомительна, вне зависимости от того, едешь ты на машине, поезде, самолете или идешь пешком. Часы сменяли друг друга, разговоры в машине то смолкали, то возобновлялись, и в какой-то из моментов я, похоже, задремал. Подниматься на холм было непросто. Вроде довольно пологий бугорок земли, но сколько бы я ни шел вверх, вершина не приближалась — Такой подъем утомлял еще больше нудной дороги. Взглянув наверх, в очередной раз на самой вершине холма я увидел старика. Кажется, ему подъем тоже дался непросто. Он тяжело опирался на изогнутый посох. Одежда старика оказалась незнакомой. По крайней мере, я никогда не видел ничего подобного. Темного цвета, подпоясана она была то ли веревкой, то ли длинным и толстым шнурком. Старик недобро смотрел на меня из-под седых, кустистых бровей колючими светлыми глазами. За его спиной тянулись к небу странные матовые черные ворота из непонятного материала, центральную часть которых украшал двухголовый змей. 40 сотен раз, по сорок тысяч шагов, я вел зло от людских селений». «Я запретил им селиться на 40 сорок крест. но они забыли, все забыли. Зло всегда найдет путь в человеческую душу. Не носи ему даров!» Машина отчетливо взбрыкнула, переваливаясь с одной кочки на другую, словно решая, куда поставить колесо. Вид выругался, все это не способствовало хорошему сну, да и сон странный был. Вспомнить его не удавалось. Сет травил девчонкам одну из своих баек. «Так вот, все у них было хорошо. И леса полной дичи, и болота как родные. Любой житель деревни мог пройти по болоту с закрытыми глазами. Ничего им не делалось. Грибы, ягоды, урожай всем соседям на зависть. Возможно, за это их соседи и не любили. Да и жители деревни не особо хотели знаться с другими». «Не верю», — Лиза поморщила носик и ткнула меня острым локтем куда-то под ребра. Машина на мгновение замерла, словно решая, куда дальше поставить колесо. «Если у них все было так кучеряво, почему же деревня вымерла?» «Надо знать историю», — Сет снисходительно посмотрел на девушку. «Уметь не только гуглить, но и рыться в архивах, читать первые источники. Я уже сказал, что с соседями они особо знаться не хотели и постепенно стали вырождаться». «А наш бонус в том, что даже после того, как последний житель умер, соседи туда не совались, а значит, что-то и нам осталось». Цель поездки стала обретать более четкие формы. С свитом подговорили девчонок на вылазку с металлоискателями. «Зная всю мою любовь к черным копателям, странно, что взяли меня с собой. Оставалось надеяться, что они не совсем балбесы, чтобы лезть на кладбище. А то дело может дойти до драки». То, что мы приехали, наш штурман, он же великий владелец навигатора и карты, определил по каким-то своим признакам и скомандовал о высадке. Высадка — это хорошо. Отстегнув, наконец, перетягивающий все внутренние органы ремень, я вытряхнулся из машины и, оповестив своих, что пойду подышать, отошел от стоянки, чтобы не мешать выгружаться. Никогда бы не подумал, что здесь когда-то была деревня. Лес как лес. От строения осталось так мало, что догадаться о том, что находишься в чьей-то спальне, можно было лишь по гнилым бревнам, что лежали слишком правильно для случайно упавших деревьев. Не кстати вспомнилось, что почти в каждом уважающем себя доме раньше были подвалы или погреба. Как минимум. Пришлось возвращаться. Вид с Катериной и одним металлоискателем куда-то пропали. Видимо, ушли копать. Лиза пыталась сообразить нехитрый ужин из наших припасов, заботливо прихваченных парнями в городе. Судя по чертыханию, чуть ли не через слово, в основном парни захватили выпивку. «Плохо. Я бы на какое-то серьезное мероприятие не стал бы брать алкоголь. Особенно туда, где до ближайшего признака цивилизации многие десятки километров, а до врача и того больше, а в лесу может случиться все что угодно». Пришлось внести свою лепту в постройку лагеря. Лагерь представлял собой пару палаток, собственно, машину, навес со столиком, где устроили запасы, и недалеко от столика костер. Есть не хотелось. В машине прилично укачало, и свежий воздух не особо помог». Напоследок, напомнив народу, чтобы до ветру бегали в одну сторону и, по возможности, прикапывали свои пирамиды, а то утром не ровен час проснуться посреди минного поля, я забрался в машину и упаковался в спальник. Помещение было темным и небольшим. На полу в какой-то соломе лежала светящаяся в темноте цепь. В центре стояли ворота. Черное и матовые. Красивые, несмотря на то, что источника света видно не было, я мог отчетливо рассмотреть каждый листик и цветок на них, даже странного двухголового змея, и каждую чешуйку на его мордах. Увлеченный воротами, я не сразу понял, что нахожусь там ни один. Девушка ходила от стены к стене, брезгливо переступая через светящуюся цепь, пока не заметила меня. Остановилась, улыбнулась окинула меня взглядом угольно-черных глаз, перекинула золотистые волосы на спину, волосы укрыли ее плечи и спину подобием плаща. И только тут я понял, что она абсолютно «ногая». Дожили эротические сны в таком месте и в такое время, пока я соображал, что делать и как отсюда бежать, потому что само ее присутствие вызывало у меня мурашки, которые носились по хребту на перегонки с морозом, Она поманила меня жестом. Покачав отрицательно головой, я попытался отступить на шаг назад и уперся спиной в стену. В ответ она тоже качнула головой и снова улыбнулась. «Принеси мне меч, дар доброго друга». Я снова покачал головой, пытаясь вжаться в стену, а она рассмеялась и смеялась, пока смех не перерос в крик. Крик настиг снова, но если судить по крыше машины над головой, я уже не спал. Новый крик заставил подорваться. Что-то случилось, пока сонное сознание пыталось понять, кто именно и что кричал, выпутав руку из спальника, я открыл дверцу и, запутавшись крупным червяком, шлепнулся на землю. Довольно чувствительно, даже зубы клацнули. Следом что-то твердое догнало по хребту и затылку. Так как из такого положения не представлялось возможным вскочить и оценить масштабы проблемы, пришлось потратить какое-то время на то, чтобы выпутаться из жарких объятий спальника, подняться, пинком закинуть его в машину вместе с тем, что в него запуталось, как я до этого, обменяв на нож, который я всегда носил с собой. И уже после всего этого броситься на крик. Кричала Лиза. Судя по тому, что печатными в ее крике были только предлоги, кричала она скорее от злости, нежели от страха. «Какого дьявола?» – из палатки высунулось заспанное лицо Вита, своим вопросом полностью продублировав мои мысли. Лиза, уже набравшая воздуха в легкие для второго витка вопли, посмотрела сначала на него, потом на меня, прочитала на наших лицах суровую решимость и скрытое желание умертвить ее прямо сейчас и довольно болезненно, выдохнула. «Нас ограбили!» «Как?» вид, смирившись с тем, что поспать уже не получится, сейчас выползал из палатки и одновременно пытался попасть ногой в ботинок. «Молча, вид, молча!» Лиза выдохнула и с размаху опустилась на складной стульчик. Стульчик такого отношения к себе терпеть не стал и сложился, обездвижив недовольную Лизу в крепких металлических объятиях. «Пришлось сложить оружие и отложить расправу на следующий раз». «Я встала пораньше, понимаешь? завтра к вам обормотом приготовить, а тут вон!» Освобожденная от стула девушка обвела широким жестом наш стол с припасами, который сейчас походил на театр военных действий по завершении. Сумки были распотрошены, большая часть припасов пропала. Под ноги попалась банка тушёнки. Пустая. И без обоих донышек. Донышки были аккуратно вырезаны чем-то смахивающим на обыкновенную открывашку». Абсолютно ровные металлические срезы. Вряд ли бы медведь, если тут водится, медведи стал бы так церемониться. «И кто мог такое сделать?» – я продемонстрировал Виту банку. «Птички?» «Вряд ли в этой глухомане водятся такие птички. Скорее, новая порода медведей. Если вас там убивают, пусть убивают быстрее, дайте нормально людям поспать». Из палатки высунулось еще одно недовольное лицо. На этот раз оно принадлежало Катерине. «А если не убивают, зачем то карать? «Не убивают, не дождешься. Лиза покосилась на стул, но предпочла ему бревно. «Нас ограбили!» «Как?» — Катерина тоже стала выбираться из палатки. Сет не проснулся. Его могла разбудить только атомная война в непосредственной близости, а девичьи связки изрядно не дотягивали до нее. Не дожидаясь нового витка рассказа о ворах, я решил пройтись вокруг и осмотреться. Следов было много» правда, только наших, ни следов птицы-людоеда, ни медведя с открывашками вместо когтей, почему-то не попадалось. Как, впрочем, и следов других людей. Что и неудивительно в такой глуши. Отсюда до ближайшего жилья изрядно топать, не заметить другую машину мы не могли. Так что, или это кто-то освоил левитацию, или... Еще пару раз обойдя лагеря и даже немного углубившись в лес, я не нашел ничего нового и никаких подозрительных следов. Все это было довольно странно. А там ворота, вроде как металлические, и вместе с тем, вроде как, и нет. Матовые, выглядят как нибудь красивые, такие в листик и цветочек. Жаль, получше рассмотреть не удалось. Сеструха что-то увлеченно рассказывала Лизе и Сету. Погоди, ты о чем? Катька смерила меня взглядом недовольной пантеры, но до ответа снизошла. «Я рассказываю. Мы вчера с Витом нашли странный сарай. Даже не сарай, не знаю. Странное строение. На холме стоит. Даже удивительно, что сохранилось. Квадратная, вроде как на каменных столбах, только полностью закрыта досками. Ни входа, ни окон. Но доски местами раскрошились, мы одну отковыряли. А там, прямо посреди этого сарая, стоят ворота. черные такие. На полу какая-то подгнившая солома, и цепь лежит. И в темноте светится». Я ещё Виту говорю, иди, глянь, то ли там цепь какая-то лежит и светится, то ли у меня глюк. А ворота красивые такие, и листочки, и цветочки. Жаль только, что толком не рассмотрели. Темнеть стало, а фонарик один был. Дальше я ее уже не слушал. Развернулся к Сету. «У тебя дозиметр с собой? А то как бы эти товарищи тоже светиться не стали?» Сет кивнул. «В принципе, я и не сомневался. Отсюда до Китая, конечно, ближе, чем до Чернобыля». Но в радиоактивную руду я верю больше, чем светящиеся сами по себе цепи. Чем черт не шутит? После завтрака, который представлял собой заваренную лапшу быстрого приготовления, решено было пройтись и посмотреть на этот сарай. А заодно выражено общее пожелание найти вора и казнить его. Пару раз. Так как проводники не удосужились запомнить дорогу, пришлось немного побродить. Пару раз под ногами хлюпало, трое из нас поочередно выражали сомнения в навигационных способностях проводников. Несколько раз обозвали Вита с Катериной и Сусаниными доморощенными. Но ну, к холму мы все же вышли. Пока остальные карабкались на холм, я остановился, чтобы вытряхнуть из ботинок, успевший набиться туда мусор. Странный холм. Вроде пологий, но ползут они как мухи. «Где-то я уже такое видел». Правда, никак не мог вспомнить, где. Пришлось догонять. Казалось странным, что холм не сползает, не противится тому, что на него лезут, и это казалось до ужаса неправильным. Добравшись до вершины, я остановился, чтобы перевести дыхание. Тут дело было не только в моей фиговой физподготовке. Казалось, что сам воздух какой-то плотный, вязкий, и противится тому, чтобы им дышали. Народ уже окружил странный сарай и открыто выражал свое мнение, увиденным в прорехе, где вид выломал одну из досок. В основном, почему-то матерно. «Что у вас там?» Я все же отдышался и решил присоединиться к развлечению, хотя бы потому, что матерных выражений я знал больше и мог существенно обогатить словарный запас компаньонов. «А ты посмотри!» Сет отодвинулся, давая и мне шанс заглянуть внутрь. «Ну, по крайней мере, наши запасы нашлись». Правда, нашлись почему-то внутри странного домика, заколоченного досками со всех сторон. Мышь не проскочит, разложенная на камнях у матовых черных врат, в круге отчетливо светящейся в полумраке цепи. Но ведь нашлись? Сет нарезал круги вокруг здания, время от времени сверяясь с дозиметром и хмуря лоб. Ничего хорошего такое его поведение никому из нас не сулило. Пришлось отловить его перед очередным витком. «Что скажешь? Как эксперт по светящимся цепям, могу сказать, что оно не радиоактивно». «А почему светится, и кто это мог сделать?» Лиза почему-то казалась бледнее, чем обычно, и время от времени опасливо оглядывалась. «Бурундуки-мутанты!» — вид плюнул на маскировку и принялся выламывать доски, решив спасать честно купленные харчи. Летающие бурундуки-мутанты из другого измерения и проходящие сквозь стены стащили наши запасы, положили ухода в свой мир, чтобы по возвращению подкрепиться, прежде чем прийти по нашей душе. «Дурак!» — фыркнула Катерина и приложила Вита пониже спины, помогая пролезть в изрядно увеличившуюся прореху в стене. Сет последовал за ним. «Мне, наверное, тоже следовало бы помочь, но самой мысли войти под крышу этого странного сооружения противилось все мое существо». Подавшись вперед, чтобы перехватить первую партию спасенной еды, я неловко облокотился о подгнившие доски. В то же мгновение по ним пробежала чёрная молния. Нечто похожее на электричество ужалило меня. Не сильно, но достаточно для того, чтобы желание прикасаться к ним больше не появлялось. Воздух вокруг сарая пошел волнами, но заметил это, казалось, я один». Девчонки перехватывали у парней еду и не обращали внимания на происходящее. Постепенно руки оказались заняты у всех. Не знаю, как остальные, а я пожалел, что мы не взяли с собой рюкзаков. Поднявшись в очередной раз, Сет неловко облокотился на ворота, и одна из творог немного приоткрылась. Послышалось что-то похожее на легкий вздох, и изнутри почему-то отчетливо потянуло холодом. Лиза передернула плечами, Парни на мгновение замерли, а потом стали поспешно выбираться наружу. Воздух вокруг сарая опять пошел рябью, как взволнованная поверхность озера. Возвращаться внутрь никто не захотел. Еще немного поплутав по пути назад, мы сидели у наспех разведенного костра и грелись. «Нет, я оттуда больше не вернусь. Хай подавятся эти ваши бурндуки-мутанты!» Лиза снова зябко повела плечами. «Как-то там странно и дышать тяжело. Воздух словно густой и липкий». «Да и незачем возвращаться», — Катерина покрутила в руках палочку, которая уже какое-то время тыкала угольки. «Запасы спрячем в машине на ночь. Пусть уж Марк их сторожит, если в приступе лаунатизма сам не схомячит. А если схомячит, будет с кого спросить». Я презрительно показал Катерине язык и отвернулся. «Больно надо их харчи сторожить». Принципиально на ночь сегодня устроюсь на самой тонкой ветке самого высокого дерева, на которое смогу забраться. Вряд ли бурундуки-мутанты так уж хорошо лазают по таким деревьям. Скорее всего, начнут трапезу они с еды, удобно расположившейся на земле и завернутой в палатке. Обед прошел спокойно. Последующая упаковка оставшейся провизии почти спокойно. Укладывающий последнюю сумку в машине Сет вдруг подскочил и весьма нелестно отозвался о моих умственных способностях и жажде перестраховки. Марк, ты с ума сбрендил со своими железяками, подошел он ко мне, уютно расположившемуся в Гамаке, в компании книги, потрясая штука и подозрительно похожий на меч. Ты о чем вообще? Тебе зачем с собой целые сабли? Решил нас под покровом ночью всех почикать? Чего? Какая сабля пришлось выбираться из Гамака? Правда, я почти сразу же едва не схлопотал по носу той самой железякой. Со второго взгляда она была вполне однозначно похожа на меч. «Вот это!» — оружие вонзилось в песок у моих ног. «Решил твой спальник переложить, чтобы сумка влезла, стал его вытаскивать, а эта штука, как вывалится, чуть в ногу не воткнулась». Впервые вижу, я выдернул оружие из земли и осмотрел. Меч как меч, из какого-то матового металла, заточен. Вдоль лезвия какие-то руны или что-то похожее на руны. «Он точно не твой или Вита?» «А почему в твоем спальнике?» «А я почем знаю, вы там барахла напихали, не развернуться, может, зацепился». Сет железякой ушел к Виту. Какое-то время еще слышались препирательства и бубнёж, потом меч забросили куда-то в кусты. Брать его себе почему-то никто не захотел». Разобрав металлоискатели, четверка разбилась на пары, предварительно взяв с меня обещание орать в случае явления бурундуков-мутантов и углубилась в лес. Наконец стало тихо. Удобнее расположившись в гамаке, я попытался уделить внимание книге, но строки разбегались перед глазами. Старик шел. Тяжело, медленно, раз за разом переставляя ноги и опираясь на посох – Вокруг его поясницы обвивалась светящаяся цепь, а на другом конце цепи, волочащийся за стариком, извивался, пытаясь освободиться сгусток темноты. Сгусток тянул старика назад, метался, но освободиться не мог. Мимо шли другие люди, но я никак не мог их толком рассмотреть, они были похожи на размытые силуэты. Кто-то останавливался, что-то давал старику, тот брал, кивал и шел дальше». Отдохнуть себе старик позволял только в лесах, вдали от поселений. Не знаю, как долго я наблюдал за ним, пока он не заметил меня, остановился. Ты знаешь, что если смотреть на что-то, оно может увидеть тебя в ответ. Ты слишком много наблюдаешь. Сгусток темноты рванулся ко мне, но далеко цепь его не пустила. Оно разочарованно завизжало. В следующий миг мы со стариком и тьмой стояли на вершине холма. Сама верхушка его была разрыта. не глубоко, но достаточно для того, чтобы рассмотреть, что под слоем земли скрываются те самые врата. Матовая поверхность, листья, цветы и двухголовый змей. Но почему они в земле? 40 сотен раз по сорок тысяч шагов я вел зло от людских селений. Я запретил людям селиться на сорок верста крест, но они забыли. Все забыли. Человеческая память хранит так мало». Старик развернулся и окинул взглядом открывающийся с холма вид. «В незапамятные времена здесь стоял город». В нем жили древние, народ, который понимал и чувствовал духов. Они строили свои города особым способом, чтобы защититься от зла. В каждом городе древних было четверо врат. На южной стороне золотые, потому что с юга приходят теплые ветра, добрые духи и хорошие вести». Бронзовые на востоке, потому что встающее солнце несет свет, разгоняющий тьму и обессиливающий порождение зла. Стальные на западе, потому что отражение последнего солнечного луча — это не конец. Это гарантия нового начала. Все идет по кругу, и без последнего луча не будет и первого. И черные на севере. «Потому что с севера идет холод и тьма, с севера приходят злые духи и длинные цепкие тени. Открывались и закрывались другие врата, и только черные всегда были заперты. Их охранял двухголовый змей, смотрящий в начало и в конец, и три стражника, потому что четное число не может быть гарантией безопасности. Так верили древние». Но когда зло пришло в город, ворота были открыты. Спал змей, отвлекли стражи. Один из них потерял свой меч, и город пал. Никто не помнит ни город, ни народ, населявший его. Никто не помнит, когда пришел черный лед и сравнял город с землей. Не осталось больше врат. Ни золотых, ни стальных, ни бронзовых остались только черные. Их отторгали даже льды. Но это хорошо. Ворота могут служить не только входом, но и выходом. Можно выгнать зло за них и запереть там, куда они ведут. Старик взмахнул посохом, расположив его параллельно земле. Сначала было тихо, а потом послышался гул. Земля под ногами дрогнула, и ворота стали освобождаться из пляна земли, сбрасывая со своей поверхности пыль, комки почвы и камни, пока не остановились перед нами во всей своей красе. Одна из творог бесшумно приоткрылась. Старик глубоко вздохнул и снял с пояса свой конец цепи, хлестнул им поворотом. Что произошло дальше, я не смог рассмотреть сквозь яркую вспышку света, но когда проморгался, ворота были на месте, только теперь перетянутые крест на крест светящейся цепью. Даже удивительно, что длины хватило, с виду она была куда короче. Я вел зло, я запер его, и обвязал врата заговоренной цепью. «Я закрыл врата и цепь истинным словом силы и запретил людям селиться тут, но люди забыли, все забыли. Врата нашли выход, зло нашло. Зло всегда найдет путь в человеческую душу. Не приноси ему даров, они помогут ему набрать силу». «Меч последнего стража позволит ему покинуть место своего заключения, разрушив слово, как люди разорвали цепь. Оно так долго его искало». Неудачно повернувшись в гамаке, я утратил точку опоры и выпал из него на землю. По крайней мере, мне хотелось верить, что именно это стало причиной пробуждения, а не внезапные перепады гравитации. Попытался приподняться, уцепившись за гамак, но недочитанная книга решила вдруг последовать моему примеру и, выпав, тюкнула по затылку, заставив воссоединиться с землей. Неудачно отцепившись от гамака, рука упала вперед, зацепив железяку, которая, утратив стабильность, тоже присоединилась к забаве, приложив меня рукоятью по лбу. «Да что ж ты будешь делать?» Полежав еще немного, ожидая падения дерева, метеорита или хотя бы захудалого НЛО, но так и не дождавшись ни того, ни другого, ни третьего, я решил, что опасность миновала. Поднялся, отряхнулся, попутно пнув кусты, наградившие меня шишкой меч. И откуда он здесь взялся? Я же видел, как Сет закидывал его в другие кусты на совершенно другой стороне лагеря. И вообще, где мои спутники шарятся? Темнеет. Чумазы и уставшие спутники появились из леса, когда уже окончательно стемнело. Я к тому времени успел сообразить нехитрый ужин из остатков запасов, перебазировать свои вещи из машины к гамаку, так как спать в позе переносного холодильника в окружении сумок мне не улыбалось, и подготовить небольшую речь, основным посылом которой было «давайте отсюда сваливать». Ужин прошел в усталом молчании. Народ выглядел потрепанным и вымотавшимся, так что перед сном я их грузить своей речью не стал. Сажать кого-то в таком состоянии за руль было чревато более близким знакомством с болотами, чем я хотел бы в этой жизни. Да и где нас будут искать? Улов копателей был довольно скромным. Наклад никто так и не наткнулся, что было довольно странным, учитывая собранные данные. Спать все так же разошлись в молчании и довольно скоро. Я вернулся к гамаку и какое-то время пытался читать. Сей подвиг мне не удавался по причине того, что дар видеть в темноте по какой-то причине у меня отсутствовал. Оставалось только завернуться в гамак и созерцать. Поле для созерцания было обширным. Крона дерева над головой и бесконечное звездное небо. Трудно сказать, сколько именно времени ушло на созерцание, но постепенно пришло осознание, что даже в спальнике на свежем воздухе спать холодно. Ещё некоторое время пришлось потратить на борьбу с собой. В конце концов победил внутренний голос, задолбавший меня вопросом «Тварь ли я дрожащая или переберусь поближе к костру?». Пришлось внять голосу, выпутываться из спальника и переползать поближе к почти потухшему источнику тепла. Огонь принялся радостно закусывать подкинутыми дровами, а моя тушка стала не менее радостно отогреваться. Когда на плечи мне опустились чьи-то руки. Молниеносно решив, что живым медведю не дамся, я уже практически прыгнул в костер, но все те же руки, ловко ухватившие за шкирку, оттащили будущий шашлык от его погребального пламени. Только тогда я осмелился обернуться и заглянуть в глаза своей смерти. Смерть предстала передо мной в образе Сета. «Мать моя, в Египте, Сэд! Ты смерти моей хочешь? Мог бы придумать способы попроще. Я же чуть инфаркт не заработал. Ты же вроде спал». Угрюмо кивнув наш долговязый провожатый, примостился на бревне рядом и в свою очередь подбросил дровишек в костер. «Спал. Мне такая муть снится. Про тот сарай, про цепь». «О, как! Стало быть, феерический бред посещает не только меня. Это радует. С ума люди сходят вроде поодиночка». Но хотелось бы чуть больше конкретики. «И что снится, дед?» Сет на мгновение отвел взгляд от костра и посмотрел на меня со смесью жалости и чего-то незнакомого. «Да нет, девка!» Все просит ей что-то принести. Открывает ворота, а за ними... Тачка! Помнишь, я в прошлом году смотрел, да и под носа увели. Работа, Лиска счастливый смеется. Словно взгляд со стороны на все, о чем я мечтал. Бред, конечно... «Хотя Илиска говорит ей здесь странные сны снятся вторую ночь, но не говорит о чем. А девка это говорит, мол, принеси ей, о чем она просит, и все, чего я хочу, будет моим. Сейчас он не успел заснуть, как опять началось. «А тебе ничего не снится?» «Да вроде все как обычно. Я каким-то упырям голову откручиваю», — немного покривил я душой. «Знаешь, я в самом деле рад, что вам тут так нравится, но думаю, есть смысл отсюда сваливать». «Улов сам видишь, да и запасы на исходе. Думаю, завтра будет до сутрица и смыться». «Я поговорю с Витом», — снова кивнул Сет. Посидев еще немного в тишине, думая каждый о своём, таращась в огонь, решили все же ползти спать. Сет ушел в палатку, а я свернулся гусеницей недалеко от костра. «Словно под гипнозом я шел через лес, не видя дороги, но это и не было необходимо». «Невидимая нить тянула за собой, в то же время позволяя не натыкаться на деревья. Какое-то подобие контроля над собой я получил, лишь снова оказавшись на том самом холме. На этот раз ворота стояли под крышей, которая опиралась на колонны. Старых досок вокруг не наблюдалось, из чего я сделал вывод, что все это снова сон. И немного расслабился». Знакомая уже девушка расхаживала вокруг врат, все так же брезгливо приступая через светящуюся цепь, и остановилась, только заметив меня. Остановившись в нескольких шагах от ближайшей колонны, я наблюдал за ней. «Ты принес мне меч?» – улыбнулась она. «Я рада. Я так долго пыталась подобрать ключик к твоей душе, к твоим мечтам. С тобой сложнее, чем с другими. Их души полны простых желаний». «Деньги, влияние, любовь, власть, мировое господство. Но меч последнего стража находит лишь тебя. Что главное в твоей душе? Чего ты хочешь?» «Эдеть!» — удивился я, наконец поняв, что оттягивала мне руку весь путь до холма. Да еще натурально так. Сделал шаг вперед, но остановился. Где-то в душе снова зашевелилось старое беспокойство — Как бы ни было притягательно, эта девушка, что-то в ней было совсем неправильно, даже для мира снов. «Зря старайтесь, милочка. Моя душа слишком давно пуста. Слишком давно я ни о чем не мечтаю». Меч в руке внезапно стал теплым и словно прилип к ладони. «Наверное, даже если бы я захотел, уже не смог бы его просто так бросить». На губах собеседницы зазмеилась довольная улыбка. «Так даже легче. Отдай меч». «Но если он тебе так дорог, тебе достаточно лишь показать мне его. Подойди ближе, может, это и вовсе обычная железяка. Думаю, я смогу подарить тебе мечту». «Это вряд ли. Лезвие меча засветилось. Сначала странные румные рисунки на лезвие, а потом и весь клинок. В ответ отозвались такие же знаки на земле, окружив плотным кольцом и строение, и врата, и девушку на их фоне». Слово «силы» всплыло где-то в памяти. «Знаете, он мне очень дорог, и я его не отдам». Развернувшись спиной к собеседнице, я собрался уйти, но не успел даже сделать шага. Сзади словно налетел вихрь, впечатав меня в землю, прокатившись по всем костям весьма ощутимой тяжестью. Что-то захрустело. Надеюсь, не ребра. Дай меч!» Казалось, визжал сам воздух, камни, деревья и земля под ногами. С трудом перевернувшись, я смог во всех красках рассмотреть, как за невидимым барьером, по поверхности которого сейчас змеились черные молнии, бесновалось нечто, больше всего похожее на сгусток темноты, темнее окружающего мрака. Пожалуй, самым неприятным из всего набора ощущений было то, что я внезапно понял, что не сплю. Даже впивающиеся в ребра камушки, зажатый в руке светящийся меч и беснующиеся в нескольких шагах от меня тьма не были настолько ужасными. Каким-то чудом подавив желание кинуть в эту штуку свою железяку, я поднялся с земли и принялся оттуда незаметно смываться сначала на четвереньках, чему изрядно мешал зажатый в руке меч, а спустившись с холма методом мешка с ветошью и умудрившись не зарезаться при этом, припустил уже на своих двоих». К лагерю я вышел, когда уже начало светать. Несколько помятый, намотавший по дороге всю окрестную паутину на голову, нашедший все острые камни, шишки и прочий мусор голыми пятками, но с зажатой в руке орясиной, я выглядел достаточно эпично, чтобы друзья на несколько мгновений замерли, разглядывая меня с разинутыми варежками. «На тебя, бурундуки-мутанты, напали?» — отмерла Катерина, проживав то, что у нас было на завтрак. «Первая была моя матушка, сказав, что ничего хорошего из меня не выйдет», — ответствовал я ей, присаживаясь за столик, предварительно воткнув меч в землю рядом. «Марк, ты мог бы менее эпично в кусты ходить? Или хотя бы выбирать их где-нибудь поближе, а то мы уже искать тебя собирались. Вид в три часа встал, спальник здесь, тебя нет», — подала голос Лиза. «Обязательно, только вы меня больше с собой в поход не берите. Не хочу я снова сражаться с медведем, с открывашками вместо когтей, за вашу честь». Девушки синхронно фыркнули в ответ, но бить меня не стали. Похоже, эта поездка всех изрядно вымотала. Как бы мои товарищи не любили природу, лагерь свернули быстро. Наверняка Сет приложил обещанные усилия к убеждению окружающих. Стоящих находок в самом деле не попадалось, и парни решили компенсировать неудачную поездку нашим девушкам в каком-нибудь ресторане. Их право. Лишь бы меня не тащили. Но что-то мне подсказывало что тут они справятся своими силами. Меня оттревожило иное, насколько крепкое слово «силы», которым старик запер обеснующуюся тьму, что будет, если она вырвется из своего заточения, и, что более важно, не исчезнет ли снова меч, который сейчас был упакован в багажнике в мой спальный мешок и который я впредь намеревался держать как можно дальше от этого места». История третья